Не поклоняйся им и не служи им, читаем мы в книге Исход в 20 главе стихи 4 и 5. Бог создал человека как самое возвышенное и благоразумное из всех своих творений. Господь Бог, читаем мы в книге Бытие во второй главе, вдунул в лицо Его дыхание жизни и стал человек душою живою. Он сделал все необходимое для счастливого пребывания людей на земле. Одним из условий полноценного существования являлось поклонение Творцу. Желание и необходимость поклонения изначально было естественным состоянием наших прародителей. Любовь, послушание, благоговение – вот чем характеризовались взаимоотношения людей со своим Создателем. Но, к сожалению, вместо повиновения Его Слову, поддавшись соблазнам сатаны и вкусив плод от запретного дерева, Адам и Ева встали на путь самостоятельного познания мира». Связь с Богом, которая раньше доставляла им столько радости, прервалась. С момента прихода в мир греха и непослушания истинное богопочитание сменилось эпохой идолопоклонства и отступничества. По мере умножения злодеяний люди не только перестали чтить Бога, но постепенно начали забывать Его. Несмотря на то, что Господь был потерян из виду, у людей сохранилось внутреннее желание во что-то верить и кому-то поклоняться, что в конечном счете привело к различным формам идолопоклонства. В книге Иеремии, в 18 главе читаем «А народ мой оставил меня, они кодят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного». В древности поклонялись обогатовренным людям, солнцу, свету и тьме, животным и растениям, по словам Плиния, в Египте обожествляли даже лук и чеснок. Формы идолов были различными. Одни имели человеческий вид, другие выступали в облике животных, птиц, присмыкающихся. Часто идол олицетворялся в виде бесформенного деревянного обрубка или камня. Одни идолы считались универсальными и имели широкое распространение, другие были местными божествами. В некоторых странах изготовление идолов возводилось в ранг важных и почтенных дел, приносящих огромные прибыли. С таким примером мы сталкиваемся, например, читая 19 главу книги «Деяния апостолов». В традиционном понимании идолопоклонство – это, как правило, обожествление какого-либо творения вместо Бога. Но будет более точным сказать, если человек не послушан Богу и не поклоняется Ему в духе и истине – Он уже по сути своей является идолопоклонником, несмотря на возможное отсутствие объектов поклонения. В этом случае Богом является то, что занимает его ум и сердце. Отсутствие богопочитания – это прежде всего преступление против святой личности Бога и Еговы. Оно ведет к глубокому духовному ослеплению и вводит в тесный контакт с сатаной. Именно в области идлопоклонства дьявол проявляет наибольшую хитрость и изворотливость. Люди в большинстве своем не осознают, насколько бесчисленны формы идолопоклонства, и сколь глубоко скрыты его корни. Слово Божье гласит послание к римлянам 6 глава, стих 16: Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Идолопоклонство во всех его формах, даже если мы не замечаем его или воспринимаем как безобидное, омрачает наш разум и является цепью, которая держит нас в рабстве многих других грехов. Древний Израиль всегда наказывался не из-за плотских грехов, хотя они есть следствие идолопоклонства, а за виновность перед Богом в непослушании первым заповедям все века сатана использовал идолопоклонство как главное орудие обольщения, посредством которого он отвлекал людей от источника жизни. Поэтому, как только Израиль отворачивался от истинного Бога и обращался к кумирам и лже-богам, он неизменно навлекал на себя беды и проклятия. «Проклят, кто сделает...» «Извоянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте», говорит Господь в Своем слове в книге Второзакония, 27 глава, 15 стих. История изобилует примерами, когда только посредством крайних, суровых мер, таких как суд и наказание, было возможно отрезвить разум людей и вернуть их на Божий путь». Суды и наказания – это не только акт справедливого возмездия, но очень часто единственное средство спасения. Многие современные языческие народы, в том числе и представители некоторых христианских течений, утверждают, что изображения, ваяния и сделанные ими различные предметы являются лишь символами, с помощью которых они поклоняются Богу. Они считают, что изделие их рук – это связующее звено между человеком и Всевышним, но при этом забывают важную истину. Все, что становится между нами и Богом, как бы это ни было прекрасным и как бы это ни оправдывали, вытесняет самого Господа. Используя различные предметы и изображения в качестве посредников и заместителей живого Бога, люди постепенно начинают обожествлять сами предметы. Этот процесс происходит незаметно, помимо нашей воли и сознания. Стремление поместить безграничного и вездесущного Бога в узкие рамки человеческих изделий выглядит не только бессмысленно, но и кощунственно. Попытка изобразить вечного посредством материальных предметов снижает представление о Боге. Разум, отвлеченный от безграничного совершенства Бога, больше будет прикован к творению, нежели к Творцу. Создавая иконы и идолов, люди подсознательно наделяют Бога человеческими свойствами и страстями, поэтому их представления о Личности Всевышнего сужаются до образа грешного человека, что приводит к духовной деградации. Мы изменимся по образу того, на что взираем, этот закон человеческого ума. Человек не может подняться выше своего понимания истины и святости. Если разум не преодолевает человеческих представлений посредством веры в живого Бога, то он духовно распадается. Свидетельство Священного Писания по этому поводу ясно и определенно. В книге «Деяния апостолов» в 29 стихе 17 главы мы читаем. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Цьомай бо Твоя милость як жива река, Де щастя дитячо Голгофе життя дал за мені. Істекає і рана ціна життя. дав сокровища свої небеса відкриті перед нами Апостол Павел дает нам ключ к пониманию истинных причин идолопоклонства. «Но, как сии, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих». И омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и присмыкающимся заменили истину ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки, читаем мы в первой главе послания к римлянам. Итак, нежелание иметь Бога в разуме, отсутствие благоговения перед Ним, замена истины человеческими идеями и теориями, все это приводит к откровенному идолопоклонству и прямому непослушанию Творцу. Дух идолопоклонства проник сегодня во все слои общества. Современные идолы не обязательно имеют материальную, осязаемую форму. Многие люди верят в свой ум, свою мудрость, удачу, поклоняются миру собственных ощущений и так далее. Под влиянием развивающейся науки и образования идолопоклонство видоизменилось и приобрело более утонченные и, так сказать, возвышенные формы, и от этого стало еще более опасным. Но наш Бог... Любящий Бог, Он никогда не оставляет людей без надежды. И сегодня Господь обращается к нам через Свое Слово и Своих вестников с призывом покаяться и поклониться Ему. Ибо только так мы можем обрести истинное счастье и вечную жизнь. Иисус сказал «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». В Библии мы неоднократно встречаемся с текстами, которые призывают нас почитать Творца. Особенно много повествует о восхвалении, служении и поклонении Всевышнему книга «Псалтырь». Например, в 102-м псалме мы читаем «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Дорогие друзья, наша участь зависит от того, откликнемся ли мы на этот призыв.